Она не умела выразить путникам большего привета. Фраерман Никичен. Эта тунгусская девушка Никичен исполняет жест рукопожатия, не свойственный ее национальной культуре. Но можно точно сказать, что общение с русскими для нее уже привычно. Таким образом, жесты, как и речь, могут дать нам более или менее полную характеристику существенных черт говорящего. С другой стороны, Они не безразличны и по отношению к адресату. Для одного человека мы выбираем лишь кивок, а к другому с таким жестом обратиться невозможно. Одному мы с удовольствием пожимаем руку, а другому не хочется подать руки. Бывают и такие собеседники, которым не полагается получать рукопожатие, например, дети. И, конечно же, все мы с детства знаем, что первым подает руку старший, если общаются люди одного пола. Первый подает руку женщина, если собеседники разного пола. Нарушение этого правила является ошибкой. — До свидания, Надя! — протянул ей руку. — Мужчинам не полагается, — смущаясь, — сказала она, пожимая руку по этикету. — Хуциев, Шпаликов, мне двадцать лет. Исследователи жестовой коммуникации различают жесты, замещающие речь, и жесты, речь сопровождающие. Можно сказать «до свидания» и пожать руку, а в некоторых случаях, но не всегда, ограничится только рукопожатием. Вот прощание и поклон. Он посмотрел на часы. Было без двадцати двенадцать. «Прошу меня извинить», — сказал он, — «я должен идти». И, сделав общий поклон, он пошел по вестибюлю к выходу из гостиницы. Гаврилович Райзман. Время тревог и надежд. А вот жест приглашения к танцу. «Я буду отвечать ей свободно, и когда с балкона загремит вальс, стану перед ней вот так, слегка склонив голову, и это будет означать, позвольте пригласить вас на вальс». Каверин, освещенные окна. Конечно, никакие жесты всю речь заменить не могут. Не говорим здесь о азбуке немых. Но как раз в речевом этикете бывают такие ситуации, когда жест оказывается очень емким и выразительным. Когда мы видим 9 мая обнявшихся пожилых мужчин, например, на площади у Большого театра или в Парке культуры имени Горького, то их объятия, похлопывание по спине больше слов говорят нам. Это приветствие. Люди связаны фронтовой дружбой. Они давно не виделись, они выражают радость при встрече. Какими словами можно это передать? Вот еще один жест, очень богатый, содержательно и эмоционально в такой конкретной ситуации. Со стремительностью напомнившей мне рослую девчонку в грубошерстном свитере, она подбежала к Евгеше и, нагнувшись, поцеловала ее в щеку. Удивительно, как много можно сказать одним движением. Здесь и благодарность, и просьба извинить, И признание во внезапно вспыхнувшей симпатии и даже какое-то обещание. Кром бессонница. В одних ситуациях речевого этикета проявляется больше жестов, в других меньше. В одних ситуациях допустимо полное замещение реплик, в других нет. Нельзя, например, кого-либо поздравить только пожатием руки. Здесь нужны и соответствующие фразы. Но если мы внимательно приглядимся к самым распространенным ситуациям приветствия и прощания, и если посчитаем, какие жесты здесь применяют, то сможем построить своеобразный синонимический ряд. Кивок, легкий поклон, глубокий поклон, приподнимание головного убора, рукопожатие, похлопывание по плечам, объятия и так далее. И, конечно же, каждый жест отличается своей стилистикой. И каждый раз мы выбираем наиболее уместные в данной обстановке. Кроме жестов, мимики, вообще небольшую роль играет интонационное, фонационное сопровождение фраз, которое окрашивает речь дополнительными оттенками, выражающими те или иные взаимные отношения говорящих, те или иные эмоции. Такие значимые фонации изучает также паралингвист. Прочитаем текст и вслушаемся в него. Отец уходит на фронт, он уже попрощался с детьми и женой. Но вот минута промедления, и семилетний сын снова может подбежать к отцу.